Глава одиннадцатая Собачий холод. Ехать одному на заднем сиденье машины Шепли было удовольствие ниже среднего. Америка сбросила туфли и хихикая как дурочка щекотала Шеппа большим пальцем ноги. Судя по тому, как бедняга при этом улыбался, он втрескался в нее до полного безумия. У меня зазвонил телефон. Это был Адам. Я тут подыскал тебе одного салагу. «Он будет через час. В Хеллертоне, в подвале». «Я не смогу приехать». «Что?» «Что слышал? Я не смогу». «Заболел?» — спросил Адам, явно закипая. «Нет. Просто должен убедиться, что голубка нормально добралась до дома». «Мэддокс, ты не знаешь, чего мне стоило организовать этот бой?» «Знаю. Извини. Не могу». Когда Шепли припарковал свой чарджер на обычном месте перед домом, машины Хейса по близости не было. Я вздохнул. Ты идешь, старик? Обернулся Шеп. Да, сказал я, разглядывая свои руки. Наверное. Он подвинул свое сиденье вперед, пропуская меня. Я вылез и встал рядом с Америкой. Волноваться не из-за чего, Трев. Поверь мне. Я кивнул. Как только мы поднялись в квартиру, Мерс и Шепом закрылись у него в комнате. Я повалился в кресло, слушая непрерывный хохот Америки и пытаясь не представлять себе руку Паркера у Эбби на колене или на бедре. Меньше, чем через десять минут под окнами затарахтел мотор. Я встал у двери, держась за ручку. Две пары ног зашагали по лестнице. Одна пара была на каблуках. Я облегчённо вздохнул. «Голубка, дома!» На площадке послышались голоса. Когда за ручку взялись с противоположной стороны, я быстро открыл дверь. Неожиданно потеряв опору, Эбби чуть не упала. Я подхватил её. «Осторожнее, мисс Грация!» Она обернулась к Паркеру. Сначала физиономия у него была напряжённая и озадаченная, но через секунду он нашёлся, И сделал вид, что изучает мою квартиру. Если есть униженные и выгнанные девушки, могу подвести. Я смерил его взглядом. Черт, а он не такой уж и трус. Лучше не начинай. Паркер улыбнулся и подмигнул Эбби. Я постоянно ему докучаю, но в последнее время не часто бывает. Кажется, он понял, что намного проще, если девушки сами за рулем. «Это очень всё упрощает», — сказала Эбби, весело улыбаясь. «Не смешно, голубка». «Голубка?» — удивился Паркер. Эбби замялась. «Это, эм, от голубя. Просто кличка, даже не знаю, как он это придумал». «Буду ждать от тебя истории, когда всё узнаешь». «Звучит заманчиво», — улыбнулся Паркер. «Спокойной ночи, Эбби». «Ты хотел сказать с добрым утром?» — спросила она. И это тоже, ответил он с такой улыбкой, от которой меня чуть не вырвало. А вот Эбби наоборот разомлела от восторга, и чтобы привести ее в чувство, я без предупреждения захлопнул дверь. Голубка встрепенулась. Что еще? выпалила она. Я потопал в спальню. Эбби следом. В дверном проеме она остановилась и запрыгала на одной ноге, пытаясь снять туфлю с другой. Трев. «Он такой милый!» «Ты так покалечишься», — сказал я, наблюдая за ее беспомощными попытками удержать равновесие. Решив помочь ей, пока она не упала, я взял ее за талию и стянул с ноги туфлю. Потом снял и кинул в угол свою рубашку. К моему удивлению, Эбби завела руки за спину, расстегнула молнию на платье, сбросила его с себя и нырнула головой в ворот футболки. После этого не вылезая из нее, каким-то образом сняла лифчик. По-моему, все женщины знают этот фокус. Уверена, у меня нет ничего такого, чтобы ты не видел раньше, сказала Эбби, закатывая глаза. Она забралась под одеяло и поудобнее устроила голову на подушке. Тогда я снял джинсы и швырнул их в угол вслед за рубашкой. Эбби лежала свернувшись калачиком. и ждала, когда я тоже лягу. Я слегка обесился из-за того, что она приехала домой с Паркером и после этого раздевается передо мной как ни в чем не бывало. С другой стороны, я же сам внушил ей, что у нас платонические отношения. Теперь вот приходилось терпеть. Внутри меня раилось столько всяких мыслей, и я не знал, как их распутать. Когда я заключал себе пари. Мне не пришло в голову, что даже если она будет жить у меня, это не помешает ей встречаться с Паркером. Устроив сцену, я только подтолкну ее в его объятия. В глубине души я понимал, что пойду на все, лишь бы удержать голубку. И если для того, чтобы она не уехала, мне нужно обуздать свою ревность, то я это сделаю. Я лег в постель и положил руку Эбби на бедро. Сегодня я пропустил бой. Звони Ладом. Я не поехал. Почему? – спросила она, поворачиваясь ко мне. Хотел убедиться, что ты доберешься до дома. Она сморщила нос. Тебе не надо нянчиться со мной. Я провел пальцами по ее руке. Какая она теплая. Знаю. Но мне по-прежнему стыдно за прошлую ночь. Я уже говорила, что меня это не волнует. Поэтому ты спала в кресле. Потому что тебя это не волнует? Я не могла заснуть после того, как твои подружки ушли. В кресле ты заснула замечательно. Почему ты не смогла спать со мной рядом с парнем, от которого по-прежнему несло ночныхми бабочками отправленными по домам? Даже не знаю. Какая я эгоистка! Я поежился, пытаясь выбросить из головы описанную Эбби картину. Я же уже извинился, а я сказала, что меня это не волнует. Спокойной ночи, сказала она и повернулась на другой бок. Я потянулся к ней, взял ее руку и стал гладить снежную кожу между пальчиками. Потом придвинулся ближе и поцеловал волосы. Как бы я ни переживал, что ты не станешь разговаривать со мной, все же твое равнодушие намного хуже, Тревис. Что тебе нужно? Ты не хочешь, чтобы я расстраивалась из-за твоего поступка, и не хочешь, чтобы мне было все равно? Говоришь Америке, что не собираешься со мной встречаться, а потом бесишься, когда я говорю то же самое. Вылетаешь из квартиры и напиваешься до потери пульса. Я тебя совсем не понимаю. Ее слова меня удивили. Ты поэтому так ответила Америке? Из-за моих слов, что я не стану с тобой встречаться, на ее лице отобразилась смесь шока с яростью. Нет, я действительно имела в виду то, что сказала. Просто не собиралась оскорблять тебя. Я сказал так, потому что не хотел ничего разрушить. Я не знал, как стать достойным тебя. Хотел сам все обдумать. Нелегко было такое выговорить, но я себя заставил. уже не важно мне нужно поспать сегодня у меня свидание с Паркером да а теперь я могу поспать конечно сказал я и резко встал я прошел мимо Эбби она промолчала сел в кресло и включил телевизор слишком долго сдерживать свой темперамент оказалось не в моих силах черт эта девчонка чуть не под кожу мне забралась А разговаривать с ней все равно что с черной дырой. Даже в тех редких случаях, когда я прямо высказываю свои чувства, мои слова для нее пустой звук. Она слушает меня избирательно, и это бесит. Я попытался достучаться до нее, назвал вещи своими именами, но в итоге она, по-моему, только разозлилась. Через полчаса поднялось солнце, а я, несмотря на клокотавшие внутри меня остатки раздражения, Наконец-то задремал. Вскоре зазвонил мой сотовый. В полусне я пошарил вокруг себя, нашел телефон и приложил к уху. «Да?» «Привет, недоумок!» громко поприветствовал меня Трентон. «Который час?» спросил я, взглянув на телевизор. Показывали субботние утренние мультики. «Десять с чем-то! Нужно, чтобы ты помог с папиным грузовичком». Похоже, что-то с зажиганием, даже не заводится. Трэнд, сказал я зевая. Я же ни хрена не шарю в машинах, поэтому и езжу на мотоцикле. Тогда попроси Шепа. Мне через час ехать на работу, а отцу надо помочь. Я опять зевнул. Трэнд, я только что спать лег. А Тайлер там у вас чем занимается? Поднимай свою задницу, иду и дуй сюда. Рявкнул Трентон перед тем, как бросить трубку. Я кинул телефон на диван и посмотрел на экран телевизора. Трент угадал. Было двадцать минут одиннадцатого. Дверь в комнату Шепли была закрыта. Я несколько секунд постоял, прислушиваясь, потом дважды стукнул и заглянул внутрь. Шеп? Шепли? Чего? Голос у него был такой, будто он наелся щебенки. и запил ее кислотой. «Помощь нужна!» Мер что-то промычала, но не пошевелилась. «Кому? Какая помощь?» Шепп сел, подобрал с полу футболку и надел ее. «Отцовский грузовик не заводится. Трент думает это зажигание». Одевшись, Шеппли наклонился к Америке. «Детка, я съезжу на несколько часов к Джиму». «А?» Он поцеловал ее в лоб. Помогу Тревису разобраться с грузовиком Джима. Скоро вернусь. Ладно, сказала Америка и снова вырубилась. Не успел шеп выйти из комнаты. Он обул кеды, которые валялись в гостиной, и взял ключи. Ты едешь или как? Я поплелся к себе в спальню, еле передвигая ноги, как любой человек, который спал всего четыре часа, причем не самым сладким сном. Напялил майку, джинсы, джемпер с капюшоном, украшенный эмблемой Исторна. Стараясь ступать как можно мягче, подкрался к двери и осторожно повернул ручку. У порога на секунду задержался. Эйби лежала ко мне спиной и ровно дышала. Адрияла сбилась, так что видны были голые ноги. Я с трудом подавил желание заползти к ней в постель. Идем, позвал Шепли. Я закрыл двери, мы спустились к машине. всю дорогу по очереди зевали. Разговаривать нам обоим не хотелось. Наконец подъездная дорожка, ведущая к отцовскому дому, зашуршала гравием под колесами чарджера. Папа с Трентом нам вышли нас встречать. Грузовик был припаркован у крыльца. Я поежился от холода, спрятал руки в передний карман джемпера и хрустя опавшими листьями, потопал через газон. Рад тебя видеть, Шепли, улыбнулся отец. Привет, дядя Джим. Проблемы с зажиганием? Папа упер руку в свой округлый бок. Похоже на то, похоже на то, кивнул он, заглядывая под капот. Почему вы так решили? спросил Шепли, закатывая рукава. Да вот тут оплавилось, сказал Трентон. Действительно. Сейчас мы с Тревом сбегаем в магазин запчастей, купим новый модуль, поставим его и все должно заработать. Теоретически, добавил я, подавая Шепу отвертку. Он открутил блок зажигания, достал его, и мы все почувствовали запах гари. Надо будет еще вон те провода заменить. Видите, у них изоляция тоже плавится. Спасибо, Шеп. А я в душ, мне ведь на работу, сказал Трентон. Шепли лениво махнул ему на прощание отверткой и бросил ее в ящик с инструментами. Вы, ребята, как я погляжу, устали после ночного бдения? – спросил отец. Да уж, – ответил я скривив рот. Как твоя юная леди? Америка, да? Шепли кивнул, и по его физиономии расползлась широкая улыбка. Хорошо, дядя Джим, спит? Отец усмехнулся и тоже кивнул. А твоя юная леди? Я пожал плечами. У нее свидание с Паркером Хейсом. Она, папа, не то чтобы моя. Он подбегнул. Пока что. Шеп перестал улыбаться и нахмурился. Что такое, Шеп? Тебе не нравится его голубка? То, что отец так назвал Эбби, позабавило Шепли, и уголок его рта даже дернулся, грозя новой улыбкой. Нет. Она мне очень нравится. Просто они с Америкой как сестры, и это меня немного напрягает. Папа выразительно кивнул. Тебя можно понять, но по-моему сейчас у Тревиса все серьезно. Тебе не кажется? Шепли пожал плечами. Этого-то я и боюсь. Не хочу, чтобы первая, кому он разобьет сердце, была лучшей подругой Америки. Без обид, Трев. Я нахмурился. «А ты мне не слишком-то доверяешь». «Дело не в этом». «Хотя, может, и в этом». Отец тронул Шепа за плечо. «У Трэвиса это первая попытка завязать с девушкой серьезные отношения, и ты боишься, что если у него ничего не получится, у тебя будут проблемы с Америкой». Шепли схватил грязную тряпку и вытер ею руки. «Неприятно в этом признаваться, но да, все так и есть». «Хотя я и болею за тебя, Трев». Хлопнув сетчатой дверью, из дома выбежал Трентон и ткнул меня кулаком в плечо, прежде чем я успел заметить, как он поднял руку. «Пока, неудачники!» — крикнул Трент и, повернувшись на пятках, добавил. «Это я не тебя, папа». На папином лице появилась полуулыбка. «Само собой, сынок!» — сказал он, покачав головой. Трентон улыбнулся и запрыгнул в свою машину. Видавший виды бордовый Dodge Intrepid. Даже когда мы учились в школе, эта тачка уже не считалась крутой. Но Трент ее любил. Главным образом потому, что выплатил за нее кредит. Услышав щенячий лай, я посмотрел на дверь. Папа улыбнулся и похлопал себя по ноге. Иди ко мне, трусишка. Черный щенок сделал несколько шагов вперед, но потом тяжко и попятился. Как он поживает? – спросил я. Два раза надул в ванной. Ой, извини, скривился я. Шеплих охотнул. Хорошо, что в ванной, а не где-нибудь еще. Значит, принцип он понял. Отец кивнул и махнул рукой в знак согласия. Это только до завтра, пообещал я. Все в порядке, сынок. Он нас очень развлекает. Тренд от него в восторге. Хорошо, улыбнулся я. Так о чем мы с вами говорили? – спросил папа. Я потер то место на руке, где пульсировало после кулака Трентона. Шеплин напомнил мне, что я по его мнению полный лузер в том, что касается девушек. Шепу смехнулся. Ты кто угодно, Трев, только не лузер. Просто тебе еще много с чем придется столкнуться, и если учесть ваши сэби характеры. то обстоятельства против тебя». Я выпрямился, все мышцы у меня напряглись. «У Эбби нормальный характер». «Тихо, не заводись», — успокаивающе проговорил отец. «Он не сказал про твою девушку ничего плохого». «Нормальный у нее характер», — «Верю», — улыбнулся папа. «Он умел утихомирить нас, парней, когда в воздухе запахнет дракой». Ему почти всегда удавалось замять нашу ссору, прежде чем она успевала принять опасную форму. Шепли бросил тряпку на ящик с инструментами. Поехали в магазин. Я рассчитаюсь с вами за запчасти. Я помотал головой. Нет, пап, я ведь не отдал тебе деньги за собаку. Так что будем как раз в расчёте. Отец улыбнулся и принялся восстанавливать порядок в ящике. После того как Шепли там похозяиничил. Ну ладно, до скорого. Мы с Шепом сели в его машину и поехали в магазин за модулем зажигания. Я поежился и спрятал руки в рукава, чтобы не замерзнуть. Холод сегодня собачий, сказал Шепли. Близко к тому. Синок должен ей понравиться. Надеюсь. После еще нескольких подобных реплик и долгих пауз между ними Шепли тряхнул головой и сказал: "Ты ведь знаешь, я не хотел обидеть Эбби. Знаю. Я понимаю, что ты к ней чувствуешь, и искренне желаю тебе успеха. Просто мне немного неспокойно. Ага. Шепли припарковался на стоянке возле магазина, но не выключил зажигание. Тревис. Сегодня она встречается с Паркером Хейсом. А что, если он ее склеит? Ты об этом подумал? Об этом я как раз стараюсь не думать. А может, зря? Если ты действительно хочешь, чтобы у вас что-то получилось, иногда придется поступать не так, как тебе удобнее, а как будет полезнее для дела. Как же это, например? По твоему, Эбби станет думать о тебе лучше? От того, что пока она собирается на свидание, ты ходишь надутый, а когда приходит Паркер, ведешь себя с ним как последний говнюк, или может ей больше понравится, если ты скажешь, как она здорово выглядит и проводишь ее подружески? Я не хочу быть для нее только другом. Я это знаю, и ты знаешь, и Эбби, наверное, тоже. И уж точно об этом знает Паркер. Можешь даже не сомневаться. Обязательно все время повторять имя этого урода. Шепли выключил зажигание. Успокойся, Трев. Нам обоим известно, что он только и думает о том, как бы тебе нагадить. Не бисись, не доставляй ему такого удовольствия. Ты должен играть лучше, чем он. Со временем Эбби сама поймет, какое он дерьмо и избавится от него без твоей помощи. Я несколько секунд помолчал. А потом взглянул на Шепа. Ты правда так считаешь? Да. А теперь пойдем и купим то, зачем приехали, пока Америка не взорвала мой телефон. Наверняка она забыла, что я сказал ей перед отъездом. Я рассмеялся и следом за Шепли пошел в магазин. И все-таки он урод. Шеп быстро нашел нужную запчасть и еще быстрее ее установил. За какой-нибудь час с небольшим он успел прикрутить модуль зажигания, завести грузовик, да еще и поболтать с моим отцом. Когда мы помахав папе выехали к себе домой, было самое начало первого. Как Шепли предполагал, Америка проснулась до нашего прихода. Пока Шепп еще раз не объяснил ей, куда мы отлучались, она притворялась рассерженной, но на самом деле она просто радовалась, что ее парень дома. Мне было так скучно. Эбби до сих пор спит. Правда? – спросил я, сбрасывая с себя ботинки. Америка кивнула и скрутила рожицу. Она любит поспать. Сутками дрыхнуть может. Я уж больше и не пытаюсь переделать ее в жаворонка. Я медленно открыл дверь в спальню. Петли скрипнули. Эбби лежала на животе, почти в той же позе, что и до моего отъезда. Только на другой стороне кровати волосы закрывали ей лицо, и мягкими карамельными волными ложились на подушку. Из-под футболки, завязанной на узел, виднелись голубые трусики, самые обыкновенные, ничего особенного сексуального. И вообще голубка была в глубокой спячке, развалилась как попало на моих белых простынях под уже припекающим солнцем. Но я смотрел на нее. И она казалась мне неописуемо красивой. Голубка, ты сегодня вставать собираешься? Она что-то пробормотала и повернула голову. Я подошел на несколько шагов ближе. Голубка. В ответ снова послышались невнятные обрывки слов. Мэр была права, ее подруга и не думала просыпаться. Я осторожно прикрыл дверь и вышел в гостиную к Америке с шепотом. Они клевали начес. которые мэр только что приготовила и смотрели какую-то девчачью ерунду по телевизору встала спросила Америка я сел в кресло и покачал головой нет только пробормотала не пойми что мэр улыбнулась не переставая жевать Эбби в своем репертуаре проговорила она с набитым ртом я слышала как ты ночью ушел из спальни что-то случилось Я опять повел себя как осел. Америка приподняла бровки. Правда? Что же ты учутил? Ничего, просто разозлился. Я наговорил ей кучу всего о своих чувствах, а у нее как будто в одно ухо влетело, в другое вылетело. Ну и какие у тебя чувства? Сейчас усталость. Мне в лицо полетела чипсина, но не долетев, приземлилась на рубашку. Я подобрал ее. и с хрустом засунул в рот. Сметанно-сырно-овощной соус оказался очень даже ничего. «Нет, серьёзно. Что ты ей сказал?» Я пожал плечами. «Не помню. Что-то насчёт того, что пока не достоин её». «А-а-а!» — вздохнула Америка и, повернувшись к Шепу, с лукавой улыбочкой проговорила. «Неплохо, правда? Даже ты с этим не сможешь поспорить». В ответ он только скривил рот. «Какой же ты вредина!» — нахмурила смерть. Шепли встал. «Да нет, детка, я просто неважно себя чувствую». Схватив со столика журнал для автолюбителей, он направился в туалет. Америка с сочувствием посмотрела ему вслед, но потом выражение жалости на ее лице сменилось брезгливостью. «Пожалуй, в ближайшие несколько часов я лучше буду пользоваться твоей ванной». Сказала она мне: "Валяй, раз тебе еще не отбило обаняние на всю оставшуюся жизнь". Не отбило. А жаль, поежилась она. Америка сняла фильм с паузы, и мы вместе его досмотрели.、В、сюжет я не совсем врубился. Какая-то тетка что-то говорила про старых коров и про то, что сосед у нее мужчина-проститутка. Ближе к финалу к нам присоединился Шепли. Главная героиня обнаружила, что влюблена в соседа. Оказалось, она не старая корова, а мужчина-проститутка исправился и теперь злился на нее из-за какого-то глупого недоразумения. Наконец она выбежала на улицу, догнала его, поцеловала, и все стало хорошо. Не самый дряной фильм из тех, что я видел, хотя и сопливый, конечно. Девчонкам такое нравится. Наступила середина дня. Девчонка. Квартира была ярко освещена, работал телевизор, правда, без звука. Казалось, все в порядке, но в то же время чувствовалась какая-то пустота. Ничего не пропало, краденые дорожные знаки на месте, наши любимые пивные постеры с голыми девчонками в разнообразных позах тоже. Америка везде прибралась, и теперь они с шепом лежали на диване перед телевизором и щелкали по каналам. Нормальная суббота. Нормальная суббота. но чего-то все-таки не хватало Эбби. Она была рядом в соседней комнате, но мне хотелось слышать ее голос, отвечать на ее колкости, смотреть наконец, как она грызет ногти. Зато недолгое время, что мы жили вместе, я успел ко всему этому привыкнуть. Когда Америка запустила второй фильм, дверь моей спальни открылась, и по полу вяло зашлепали босые ноги Эбби. Она направилась в ванную, приводить себя в порядок перед свиданием с Паркером. Я вдруг снова почувствовал, что нервы сдают. Трев предостерегающе окликнул меня шеп. Я вспомнил, что он говорил мне утром. Паркер затеял игру, и я должен был его обыграть. Справившись с приливом адреналина, я откинулся на спинку дивана. Кажется, мой ход. Пора изображать спокойствие. Вскоре завыли водопроводные трубы. Эбби принимала душ. Америка встала и пританцовывая направилась в мою ванную. Оттуда послышались голоса, но что говорили, разобрать было невозможно. Я тихонько вышел в холл и приложил ухо к двери. По-моему, тебе не обязательно слушать, как моя девушка писает, громко приспетал Шепли. Я повернулся к нему, прижав палец к губам. И снова переключил внимание на происходящее за дверью. Я все ему объяснила, сказала Голубка. Раздался звук смыва, потом включили кран и вдруг Эбби вскрикнула: "Я не думая вломился в ванную". Голубка? Америка рассмеялась. Трев, я лишь спустила воду, успокойся. А, Голубка, ты в порядке? Все отлично. Убирайся отсюда! Я захлопнул двери и вздохнул. Глупо получилось. Через несколько секунд до меня дошло, девчонки не поняли, что я подслушиваю. Можно было спокойно продолжать. Как считаешь, не попросить ли поставить замки на дверях? Возмутилась Эбби. Мерик, на самом деле очень печально, что вы не пришли к согласию. Ты единственная девушка, которая могла бы. Америка вздохнула. Не бери в голову. Теперь уже не важно. Вода перестала бежать. Ты не хуже его, рассердилась голубка. Меня от всего этого тошнит. Я больше никого из вас не понимаю. Ты зла на него не забыла? Знаю, ответила мер. Я понимал, что пора возвращаться в гостиную, но не мог заставить себя сдвинуться с места. Сердце стучало с бешеной скоростью. Уж не знаю, почему, но Америка думает, у нас с Эбби может что-то получиться. А это для меня как зеленый свет. Значит, еще не все потеряно. Я плюхнулся на диван буквально за секунду до того, как Мер вышла из ванной. В чем дело? спросила она, почуяв неладное. Все в порядке, детка, садись, сказал Шепли, похлопав пустующее место рядом с собой. Америка охотно приняла приглашение, развалилась на диване, прислонившись к Шепу. В ванной заработал фен. Я взглянул на часы. Хуже необходимости притворяться спокойным, провожая Эбби на свидание с Паркером, было только одно: он мог прийти раньше и ждать ее здесь, в нашей квартире. Одно дело не взорваться, когда она просто возьмет сумочку и выйдет, другое. Видеть нахальную физиономию этого козла, пока он сидя на моем диване обдумывает, как бы ему под конец вечера залезть голубки в трусы. Когда Эбби вышла из ванной, я немного успокоился. На ней было красное платье, губы накрашены точно в тон, волосы она накрутила на подобие того, как делали красотки пятидесятых, только лучше, гораздо, гораздо лучше. Я улыбнулся, причем искренне. Ты просто красавица. Она явно не ожидала, что я буду так миролюбив. Спасибо. Раздался звонок в дверь. Я почувствовал новый выброс адреналина в кровь, но выходить из себя было нельзя. Я сделал глубокий вдох. Эбби открыла дверь. Несколько секунд Паркер молчал, после чего наконец проворковал. Ты самое прелестное создание, которое я когда-либо видел. Чёрт бы его побрал. Мне захотелось сначала стошнить, а потом шарахнуть почему-нибудь кулаком. Америка улыбалась во весь рот. У Шепли тоже был вполне довольный вид. Я, не оборачиваясь, продолжал пялиться в телевизор. Попадись мне сейчас на глаза самодовольная физиономия Паркера, я бы вскочил и дал ему такого пинка. Что он в одну секунду оказался бы на первом этаже, не задев ни единой ступеньки. Дверь закрылась. Я сел, упершись локтями в колени и закрыв руками лицо. Ты все правильно сделал, Трев, сказал Шепли. Мне нужно чего-нибудь выпить.